Глава 2. Макс. Когда за Ельцовой закрылась дверь, я развалился в кресле, вытягивая ноги. Да, она меня с утра выбила из колеи, но я быстро нашёл способ ей отомстить. Ну вот нормальная вообще. Рекламная кампания здорового образа жизни. Да ещё и с голым торсом. Нет, конечно, стесняться мне нечего, с фигурой всё в порядке. Тренажерку посещаю постоянно. Да и вообще, если без ложной скромности, парень я что надо. Только вот нафига нужно, чтобы на мое голое тело пялились тысячи глаз? Ельцова считает, интервью поможет создать хороший имидж. Может, она в чем-то и права, но без обнаженки можно было бы обойтись. Ладно, теперь будет расхлебывать вместе со мной. Я задумчиво покрутил кольцо на безымянном пальце и тут же поморщился, убирая руку. В одном Ельцова права. Пью я и впрямь больше обычного. А все из-за Маринки. До сих пор не могу понять, почему она ушла. Все было хорошо. Год отношений. Я даже предложение сделал. Кольца обручальные вон купил. А потом в один миг. Нам надо расстаться. Вот с какого? «Самое обидное, она это объяснила тем, что я её не люблю. Я её не люблю. а Вот так. Стукнула в голову, и всё. Я, блин, жениться собрался. Если бы не любил, зачем жениться?» Этот вопрос я и задал. А Маринка начала глупости пороть. «Это привычка, мне так удобно, что она у меня и кухарка, и уборщица, и любовница. И главное именно, когда мне это надо». Да я ей сто раз говорил, найми домработницу, не парься. Но нет, у неё же какие-то заморочки. Самовлюблённым эгоистом назвала, как и Надька. У баб, видимо, общие критерии на этот счёт. Короче, поссорились, разбежались. Думал, остынет, вернётся. Поймёт, что глупость делает. Ведь реально хорошо жили, что ей надо-то. Квартира, машина, поездки за границу. Денег не жалел никогда. Так нет, не вернулась. Два месяца уже прошло, от нее вообще тишина. Узнал, что она в индии уехала, за просветлением. А у меня вот свой способ. Клуб и алкоголь. Правды ради, я туда хожу только по выходным. Так что Надька загнула насчет моего морального облика. Не настолько все плохо. Да я даже кольцо не снимаю, чтобы меньше клеились. «Хотя для некоторых это не играет роли. Но вот что сейчас меня меньше всего интересует, так это бабы. Даже на одну ночь. От женщин вообще одни проблемы. Если бы мир мог функционировать одними мужчинами, мы бы уже давно отделились от этого змеиного клубка, и пусть они там друг друга ядом поливают. Все-таки я не понимаю женщин. Однозначно нет».